Глава 2247. Ксеногеник, рожденный в крови кости Безмолвно Хан Сень уставился на королеву Лесу. В действительности он не верил всему, что она ему говорила. Как известно, красивым женщинам свойственно лгать. Если судить по ее красоте, то она должна была быть совершенно фантастической лгуньей. Казалось, королева леса догадалась о том, что думает Хансень, и быстро улыбнулась ему. Раз ты мне не веришь, то почему бы тебе не подождать здесь немного? Когда ты увидишь ксеногеника, ты узнаешь правду. В ответ Хансень промолчал, и девушка тоже ничего не сказала. Молча они сидели вместе на вершине. Подтянув колени к груди, она обхватила их руками, оставив босые ноги виднеться за краями одежды. На ее волосы падали капли дождя. Ее прозрачные глаза выглядели поразительно привлекательно. «Если бы люди не знали ее, они бы подумали, что она нежная и сентиментальная леди». Эти лисы-перевертыши просто нечто, они могут выглядеть и очень сексуально, и очень невинно. Хансень удивлялся полезности ее способностей. Благодаря тому, как сильно она могла меняться, было невозможно даже предположить ее возраст. В преисподней белой кости не существовало смены дня и ночи. Небо, залитое кровью, по-прежнему орошало землю мелким дождем, но вскоре он перешел в сильный ливень. Королева Лиссарс положилась на вершине, предоставив дождю возможность падать на нее. Но ни одна капля дождя не могла коснуться ее. Ее тело светилось аурой святости, она была подобна богине среди окровавленных костей. Это было необычайно красивое зрелище. Хансень наложил на тело навык, позволяющий дождю проникать не ближе, чем на дюйм от его кожи. Сидя возле королевы лисы, он смотрел на пейзаж, окрашенный в красный цвет. Как бы странно все это ни было, Хансень был поражен зрелищем. По костям просачивалась и стекала кровь. Это напоминало гору костей внутри чистилища. Картина выглядела устрашающе, но при этом странно чистой. До сих пор мне неизвестно твое имя, негромко сказала королева леса, приподняв голову и посмотрев на Хансеня. Санму, не задумываясь, произнес Хансень. Он не хотел знакомиться с такой странной лесой. У нее явно была длинная и запутанная история, и казалось, что дальнейшее общение с ней приведет только к неприятностям. Если ей действительно удалось выбраться из этого места, Хансень рассчитывал, что ей не захочется следовать за ним. — Санму, да чего же ужасное имя! — королева лиса расхохоталась. В переводе это имя подразумевает три дерева, но с одним деревом скучновато, конечно, а у тебя их три. Боже, боже, неудивительно, что ты такой скучный человек. Хан Сень рассмеялся, но промолчал. Судя по его опыту, ни одна оборотливая лиса не была невинной. Многие богатые мужчины женились на таких женщинах, как она, но в итоге теряли что-то ценное. В точности как с разрушителями не будь лисы перевертыша они бы не потеряли библию разрушителей свое самое ценное сокровище те две женщины которые совершили это преступление были всего лишь мелкими лисицами это же лиса была гроссмейстером если хансень разозлит ее он потеряет не только свои трусы Если основываться на том, как он себя вел, королева лиса считала Хан Сеня весьма скучным парнем. Закрыв глаза, она подняла лицо, позволяя красному дождю падать на нее. Зрелище было прекрасным и искусно организованным, что не могло не восхищать Хан Сеня. Королева лиса с легкостью меняла свой стиль. В такой, как она, любой мужчина мог найти что-то привлекательное. Ее страшная внешность напомнила ему Гу Цин Чен. Как только Хан Сень погрузился в размышления, королева лиса вдруг указала на горный хребет, напоминающий лотос, и сказала «Он приближается». Он посмотрел в ту сторону, куда она указывала, однако там было слишком много дождевой воды. По лотосовой горе текла река крови, извергаясь, как водопад». При этом Хан Сень не увидел ничего. Не решаясь поверить ей, он услышал крик. По водопаду крови спускалось нечто, двигаясь плавно, словно оно шло по крови, а не плыло по ней. Это создание уже покинуло горы и следовало вниз по течению реки. Оно было слишком далеко, и кровавый дождь закрывал Хан Сенью обзор. Он мог разглядеть тело, но оно было нечетким. Он решил призвать свою бабочку пурпурного глаза, чтобы получше разглядеть тварь. Это оказался красный Кирин. У него была чешуя, похожая на кристаллы в крови, а на голове возвышалась пара коралловых рогов, похожих на рога Кирина. Существо не было таким большим, как взрослый бык, однако от его походки исходило ощущение развязанной жестокости. Создавалось впечатление, что оно идет по кровавым облакам. Оно выглядело возбужденным. Несмотря на то, что Кирин не выпускал никакой силы, Хансень ясно ощущал, насколько он силен. Он отличался от других существ, и кроме жизненной силы от него исходила аура смерти. — Что это такое? — полюбопытствовал Хан Сень. Королева леса сокрушенно покачала головой. — Генерал призрачной кости руководил армией священной крови. Они уничтожили миллиарды существ. Это же был просто сын какого-то обычного виконта. Кто знает, что это было? — Если ребенок принадлежал к низшей расе, его родителем являлся Виконт, то как он мог стать королем? А если его оставили здесь расти, как он сможет однажды стать обожествленным существом? Хансень не поверил ее рассказу. Королева Лиса не удосужилась ничего толковать. «С этим ты разберешься позже». Королева Лиса не произнесла больше ничего, и Хансень снова повернулся, чтобы понаблюдать за существом. Кровавый Кирин по-прежнему бороздила реку. Создание казалось сильно напуганным. Судя по всему, оно не хотело приближаться к адским вратам или мешать Хансенью. Некоторое время спустя ливень закончился. Исчезли кровавые тучи, и показалось чистое, словно вымытое небо. Никогда прежде Хан Сень не сталкивался с таким небом. Здесь не было ни луны, ни звезд, только тьма, насколько хватало глаз. Вдруг на вершину белого костяного пика вскочил кровавый Кирин. Он закричал голосом, который гремел и отдавался эхом, как гром. Так продолжалось некоторое время. Хансень заметил нечто странное. Кровавый Кирин светился красным. Его красное тело, казалось, раскалывало пространство, через которое он проходил. Он выглядел весьма убийственно. Существо со слабой волей, увидев его, наложило бы штаны. После того, как кровавый Кирин высвободил свою силу крови, он превратился в кровавый вихрь. В костях и реках преисподней белой кости послышался гул, воздух из костей поднялся вверх, а из кровавой реки вырвался кровавый свет. Река направилась к кровавому вихрю. Из-за этого кровавого Кирина все пришло в движение, он был тесно связан с этим миром, словно бог, требующий жертвоприношений. Как только сила костяной горы и кровавой реки проникла в его тело, Кирин стал выглядеть яснее. Он был похож на статую из кровавого кристалла и выглядел смертельно опасным. Глава 2248. Бенефис. Как только Хан Сень посмотрел на кровавого Кирина, в его глазах появился блеск, словно он видел перед собой огромный вкусный кусок торта. Наконец-то ему стало понятно, каким образом дитя простого Виконта, появившись на свет среди костей, достигло уровня короля. Это создание научилось поглощать силу, заключенную в плоти и костях. Только Бог знал, сколько мертвых тел было выброшено в это адское место за многие годы. Вокруг этого существа находились горы пищи. Благодаря костям существо могло расти, тем более, что некоторые из них обладали огромной силой. В таких уникальных условиях существо обладало большим потенциалом по сравнению с большинством представителей высших рас. Там находилось огромное количество ресурсов, и для их получения существу не нужно было ни с кем соревноваться. Стать обожествленным было лишь вопросом времени. Тем не менее, Хансень не зацикливался на теле существа. Кровавый Кирин был редким существом, чья сущность определялась кровью. В нем была та же сила, которая лежала в основе сутры кровавого пульса Хансеня. Стоило ему поглотить ксеногенный ген Кирина или съесть его плоть, как вознесение его сутры импульса крови резко ускорилось бы. После этого он пришел к выводу, что поглощение гена кровавого Кирина практически не принесет ему пользы. Тем не менее, если бы ему удалось подчинить себе кровавого Кирина, то он получил бы возможность изучить его костную и кровяную силу и подобным образом практиковать сутру импульса крови. Если бы он смог поглотить всю силу ада белой кости это принесло бы гораздо больше пользы, чем просто убить и съесть ксеногеника класса король. В то же время ксеногенных существ класса короля было очень трудно приручить, а кровавый Кирин, очевидно, был совершенно особенным. Выросший в аду белой кости, он стал диким и безжалостным, по силе он превосходил обычную элиту класса король. Хансень, возможно, даже не смог бы его победить. Приручить его — совсем другое дело. Более того, внешне он казался убийцей-чудовищем, в его глазах была жестокость и зверство, и Хансень сомневался, что какая-либо сила может заставить его подчиниться. Даже если бы он знал, что его вот-вот победят, он бы скорее умер в бою, чем подчинился чужой власти. В задумчивости Хансень наблюдал за кровавым Кирином, нахмурив брови. Дождавшись, пока он закончит поглощать плоть и кровь, он возвратился к пику лотоса, из которого брала начало Кровавая река. «Так вот сейчас ты понял, что я не лгу. Меня пугает жестокость и убийственная природа этого зверя, несмотря на то, что по силе он пока не сравнится со мной. Но если когда-либо он станет обожествленным, то покинет ад белой кости и будет убивать всех, кого встретит. «В том числе и нас с тобой», — сказала королева лиса. На самом деле Хан Сень больше не сомневался в правильности слов королевы лисы. Внешне кровавый Кирин казался намного безжалостнее обычного ксеногеника. И пусть зверь был разумен, он все равно хотел убивать. Такова была его природа. «Но я ведь простой герцог. Как же мне его победить? Чем ты мне поможешь?» — вопросил Хан Сень, снова обращаясь к королеве лисе. Впрочем, хоть у Хансеня и имелась пара идей, как ему одолеть тварь, он все же надеялся получить от королевы лисы что-нибудь за свои хлопоты. Раз королева лиса обратилась к Хансеню с просьбой уничтожить для нее кровавого Кирина, то наверняка у нее были заготовлены довольно внушительные подкупы. В ином случае рационально мыслящий герцог ни за что не решился бы сразиться с ксеногеником класса короля. Впрочем, Хансень никогда не игнорировал перспективу бесплатных лакомств. Ничего не ответив, королева леса отправилась обратно к адским скелетным воротам. Вернемся пока в пещеры. Пока что ты всего лишь герцог, так что ты еще не способен убить его. Долгие годы я ждала, когда представится подобная возможность. Мне неизвестно, будет ли такой человек, как ты, когда-либо снова проходить мимо меня, так что не волнуйся, для меня не очень приятна возможность твоей смерти, возможно, ты мой последний шанс». Последовав за королевой лисой, Хансень вернулся во дворец. Подойдя к ургану сокровищами, она собрала несколько предметов, а затем бросила их Хансенью. Хансень поймал предметы одежды и осмотрел их. Она бросила ему белый шелковый халат, черные кожаные сапоги и прозрачные перчатки. «Надень это! Это вещи класса короля!» «Несмотря на то, что у тебя не будет возможности использовать всю их силу, они могут пригодиться», — невозмутимо сказала королева леса. Для Хансеня скромность и вежливость были не слишком важны, поэтому он просто быстро надел мантию, затем нацепил перчатки на руки и зашнуровал сапоги на ногах. Как только он надел мантию, Тут же почувствовал канал силы, который поддерживал все его тело. Ему не приходилось напрягаться, но, несмотря на это, он чувствовал себя так, словно мог взлететь в воздух. Из окожанных сапог он почувствовал себя легким, как першко, Под ногами гулял ветер, и казалось, что один шаг может отправить его на 90 тысяч миль». Как только прозрачные перчатки оказались на его руках, они стали невидимыми. Создавалось впечатление, будто они слились с его кожей, а от рук исходила странная сила. Хан Сен не мог понять, что это за сила и что она делает. Как только он получил три предмета класса короля, он был весьма доволен. Тем не менее он сохранял суровое и холодное выражение лица. Взглянув прямо на королеву лесу, он произнес ⁇ Королева леса, ты действительно думаешь, что с помощью нескольких предметов королевского класса можно уравнять шансы герцога и ксеногенника класса король, как этот монстр? ⁇ Королева леса задорно заулыбалась, затем она потрепала Хансени по щеке и сказала можешь не волноваться, мой дорогой, умереть я тебе не дам. Иди за мной». Королева-лиса быстро покинула малый дворец и направилась в большой дворец, но она не остановилась на этом. Она продолжала идти, следуя мимо второго дворца. Не раздумывая, Хансень отправился следом. Для него не имело значения, сможет ли он сейчас убить кровавого Кирина, ему нужна была только добыча. По пути Хансень мысленно предвкушал сокровища, которые могла предложить ему королева леса, но как только он вошел в следующий боковой зал, никаких сокровищ внутри не оказалось». В зале было пусто, если не считать рядов черепов, выстроившихся вдоль каменных стен. Присмотревшись, юноша обнаружил, что на самом деле эти черепа были масками. По всей видимости, здесь их было около сотни, причем каждая из них была уникальна. Некоторые из них были весьма устрашающими, а другие улыбались». На некоторых было совершенно злое выражение лица, в то время как другие выглядели довольно приятно. Видеть разные выражения лица рядом друг с другом было жутким зрелищем. Королева-лиса рассматривала эти жуткие маски, и выражение ее лица стало каким-то мрачным и искаженным. Переведя глаза на Хансения, девушка снова стала очаровательной. Она вновь одарила его улыбкой. «Все маски принадлежат призрачной кости. Их создал он сам. Все маски были изготовлены из черепа полумертвого существа. После всех усовершенствований они приобрели вот такой вид». Выдержав небольшую паузу, королева леса продолжила. Подобных масок было несколько тысяч, и призрачная кость применял их для обработки техник призрачной кости. В процессе практики маски разрушались. К настоящему моменту сохранилось только сто из них. Все они обладают силой призрачной кости. Если тебе удастся восстановить их... Ты сможешь получить силу призрачной кости, когда сам наденешь маску. Они позволят тебе достичь силы полуобожествленного существа. С ними убить ксеногеника будет совсем несложно. Глава 2249. Маска призрачной кости. «Подобные сокровища не могут быть использованы кем попало. Прежде всего, я не один из кости. Кроме того, мне неизвестна ни одна из техник призрачной кости. Каким образом я смогу управлять одной из этих масок призрачной кости?» — вопрошал Хансень, недоуменно глядя на маски из призрачных костей на стене. «Использование неподвластных ему сил...» казалось не очень хорошей идеей, и Хансень меньше всего хотел рисковать. «Ничего не бойся, я научу тебя техникам призрачные кости. Будучи герцогом, тебе необходимо научиться управлять этими масками призрачные кости». Королева Лиса некоторое время промолчала, а затем сказала... Однако эти техники — одни из самых сильных навыков, созданных генералом призрачной кости. Их очень трудно практиковать. Я не знаю, сможешь ли ты закончить практиковать технику призрачной кости до того, как синогеник станет слишком сильным, чтобы победить его. Если затянуть время, то вполне возможно, что он превратится в полуобожествленное существо, тогда сражаться с ним будет бессмысленно, даже если техники призрачной кости у тебя уже будут». Учитывая то, что маски являются полуразрушенными, они будут значительно уступать этому монстру. В конце концов, это существо — потомок самого ада белой кости. Это необычное существо. Получается, что техники призрачной кости способны практиковать люди, не являющиеся представителями кости? Хмурясь поинтересовался Хан Сень. Все расы, которые имеют кости внутри своего тела, могут практиковать эти техники. После преобразования костей в призрачные кости их сила будет расти. Кроме того, у них будет развита устойчивость к темным элементам. Но королева лиса запнулась. «Что но?» — уточнил Хансень. «Если кости практикующего становятся призрачными, их генные силы светлых элементов ослабевают», — королева лиса медленно покачала головой. «Однако другого выбора у тебя нет. Если ты не хочешь умирать, то это единственное, что ты можешь сделать. Все проблемы со святыми силами можно решить позже». Юноша уставился на маске призрачной кости, но промолчал. Он колебался минуту, затем взял одну из масок. Не касайся ее, воскликнула королева леса, хотя сама не сдвинулась с места, чтобы его остановить. Не обращая на нее внимания, Хансень собрал силу. Взяв маску призрачной кости, он почувствовал холодную силу, исходящую от нее. Внезапная сила отправила Хансеня в полет. Он врезался в стену позади себя, и удар был настолько сильным, что он захрипел. — Вот что я тебе говорила, не трогай ее. Прежде чем ты начнешь практиковать техники призрачной кости, нет шансов, что маски призрачной кости дадут тебе свое одобрение. Хорошо, что она тебя не убила, — ворчливо пробормотала королева леса. Все эти штуки до неприличия сильны. Поднявшись на ноги, Хансень с новым почтением посмотрел на маску призрачной кости. Разумеется, маски с плохими характеристиками были давно сломаны, остались только лучшие из лучших. Королева лиса вздохнула и сказала... — Хотелось бы надеяться, что ты сможешь получить одобрение хотя бы одной маски призрачной кости, прежде чем этот ксеногеник предпримет какие-либо серьезные шаги к обожествлению. Если нет, то приготовься умереть здесь со мной. — Можно попробовать, — тихо сказал Хансень. После того, как Хансень согласился, королева лиса начала обучать его технике призрачной кости. Будучи женой генерала призрачной кости, она была хорошо знакома с его техниками. Она наблюдала за тем, как он использует их на протяжении веков, и хотя сама не практиковала их, она была достаточно знакома с ними, чтобы научить его. Впрочем, Хансень не слишком торопился с практикой новых техник. Как только королева Лиса объяснила ему навыки, он потратил некоторое время на самостоятельное изучение. Юноша не всецело доверял королеве Лисе. Его беспокоило, что практика техники призрачной кости может таить в себе опасности, о которых она ему не говорила. По мере того, как Хан Сень изучал этот навык, он узнал, что он действительно ослабляет сопротивляемость светлым силам. Тем не менее, данный навык был единственным риском, и он действительно делал тело намного сильнее. Было несложно заметить, почему генерал призрачной кости создал эти навыки и держал их в секрете. По его мнению, этот навык не представлял для него опасности, но, несмотря на это, хан Сень не собирался его практиковать. Наоборот, он придумал другой способ подчинить себе «маски призрачной кости». Их сила совпадала с силой техник призрачной кости. Если у Хан Сеня получится использовать ауру Дун Сюань для имитации силы масок, он сможет обмануть маски и заставить их поверить в то, что он владеет техникой призрачной кости. Таким обходным путем он сможет получить одобрение масок и тем самым защитить себя от королевы лисы. Даже если она планировала применить против него технику призрачной кости, то с помощью ауры Дун Сюань, имитирующей эту технику, он будет менее уязвим. Оставшись в боковом зале, Хан Сень сделал вид, что практикует технику призрачной кости так, как она его проинструктировала. В реальности же он наблюдал за масками призрачной кости с помощью ауры Дун Сюань и бабочки пурпурного глаза. По мере того, как Хан Сень изучал способности масок призрачной кости, он размышлял, как бы ему приручить этого кровавого Кирина. Он хотел заполучить его себе». Однако если королева лиса действительно говорила ему правду, то приручение кровавого Кирина не составит труда после того, как он обретет силу масок, поэтому хансень не торопился. Ключ, отпирающий врата в ад белой кости, находился на шее королевы лисы. Пока она лично не откроет ворота, никто другой не сможет войти. На территории базы рыцарей ледяной синевы находился Эдвард, который выглядел мрачно. Находившийся у него на глазах Хансень исчез. Изучая все возможные способы, Эдвард пытался найти Хансеня, но ничего не помогало. Для него это была большая неудача. Он просто маркиз. Если бы он даже стал герцогом, его шансы выжить в дикой природе планеты ледяной синевы невелики. Может быть, его убил какой-нибудь ксеногеник? Хмуро предположил один из рыцарей ледяной синевы. Изумленный Эдвард потряс головой. Вовсе нет. Если бы он был съеден к синогеникам, то после него остались бы следы, которые мне удалось бы обнаружить. Король рыцарей ледяной синевы использовал всю мощь рыцарей ледяной синевы для его поисков, но хансень ускользнул от них всех. С этим парнем связано больше, чем мы думали. «Неужели нет другого способа найти его?» Задал вопрос рыцарь ледяной синевы, весьма обеспокоенный тем, как идут дела. «Может быть...» — Эдвард потрогал нижнюю губу и медленно произнес. «Если бы мистер Вайт принял участие в поисках, возможно, он смог бы найти Хан Сеня». Ведь его возможности ограничены, не так ли? На протяжении всей жизни он может использовать свою силу только десять раз, а он уже использовал свои способности восемь раз. Ему осталось только два использования. Неужели ты думаешь, что он потратит одну из них на поиски простого маркиза? Рыцарь ледяной синевы скептически посмотрел на Эдварда. Ему нужно то же самое, что и нам. В ином случае он бы не пришел в системы хаоса вообще. Если же мы расскажем мистеру Вайту, что именно нам нужно, все станет еще сложнее. — Неужели ты считаешь, что он еще не знает? Когда король рыцарей ледяной синевы пытался поймать хан Сеня, мистер Вайт, должно быть, сразу понял нашу цель, поэтому он просто ничего не сказал, — презрительно ответил Эдвард. — Неужели думаешь, что он сам попытается найти хан Сеня? Рыцарь ледяной синевы был шокирован. Если бы он мог, то пошел бы один, но его сила не очень подходит для боя. Он не способен на многое, так что ему приходится полагаться на преступника. Если бы даже он знал, где находится Хансень, ему все равно понадобился бы король рыцарей ледяной синевы или мы, чтобы сражаться за него. Изумленный Эдвард вздохнул и добавил. Ничего, подождем. Король рыцарей ледяной синевы в конце концов потеряет терпение, и он пойдет к мистеру Вайту. Когда придет время, мы просто должны будем последовать за ними. Находясь во дворце, хан Сень казался все более призрачным. Его плоть стала немного прозрачной, а скелет почернел. Во время тренировки Хансень услышал, как стена задрожала и затряслась. Он поднял голову и увидел, что маска призрачной кости дрожит мелкими сильными толчками. «А ты лучше, чем я ожидала. Менее месяца прошло, а ты уже овладел способностями призрачной кости. Более того, ты активировал процесс утверждения маски призрачной кости». Королева лиса смотрела на хансеня с легким шоком. Глава 2250. Присутствие призрачной кости Как только хан Сень бросил взгляд на маску призрачной кости, он заметил, что она устанавливает связь с его симуляцией силы призрачной кости. Данная маска призрачной кости из разряда слабых, но завоевать ее верность за один месяц — это отличный прогресс. Время еще в запасе, давай еще немного потренируемся, чтобы укрепить уверенность в маске, и королева лиса обратила внимание на другую маску. «Если сможешь установить связь с этой маской призрачной кости, то убить ксеногеника будет проще простого». Хан Сень бросил взгляд на маску, на которую указывала королева леса. С помощью ауры Дун Сюань и бабочки пурпурного глаза он рассмотрел ее. В действительности эта маска была самой сильной из всех масок призрачной кости. Ее сила значительно превосходила силу других масок. — А чем эта маска призрачной кости отличается от других? — спросил Хансень, делая вид, что не заметил ее силы. На что королева лиса ответила. — Все они — полуобожествленные ксеногенные черепа. Однако некоторые существа были сильнее других. Что касается этой маски призрачной кости, то она сделана из черепа адского демона. Призрачная кость потратила на нее много времени и усилий. И я действительно имею в виду много. Ее сила была почти обожествлена. Это лучшая маска призрачной кости из-за Всех существующих. Ничего не бойся, это лишь ксеногенный король, с которым необходимо расправиться, не имеет значения, насколько он силен. Силы чего-то полуобожествленного, конечно, будет достаточно, чтобы убить его. Поэтому достаточно будет воспользоваться маской, на которую я уже позарился. Хан Сень поднял руку к маске призрачной кости, с которой он уже установил связь, и маска подлетела к нему. Он сжал ее в руках». До появления силы призрачной кости, простое прикосновение к маске отбрасывало Хан Сеня назад в стену. Теперь, когда он мог свободно держать маску, он мог реально ощутить ее подавляющую силу. При помощи ауры Дун Сюань и бабочки фиолетового глаза Хан Сень хорошо рассмотрел ее, а затем приложил к лицу. Стоило лишь маске коснуться лица, как в его тело хлынула энергия. Новая энергия влилась в силы призрачной кости Хансеня, резко увеличив их мощь. От неожиданности лицо Хансеня приобрело бледный оттенок, а желудок сжался от волнения. Ему захотелось снять маску, но делать это было уже поздно. Из маски вырвалась мощная воля и впилась в Хан Сеня, не давая ему сдвинуться ни на дюйм. Сила призрачной кости, словно цунами, пронеслась сквозь него. Тело Хан Сеня почернело, его окружила призрачная аура. От маски исходила демоническая воля, и создавалось впечатление, что ее чары накрывают все вокруг». Подавляя волю Хансеня, она холодно произнесла. «Это тело не самое лучшее, но не слишком плохое. Полагаю, я смогу им воспользоваться». «Значит, вы — генерал призрачной кости?» Хансень догадался, чья это была маска. Тем не менее он не испугался. Он сразу понял, что с этим предметом что-то не так. Просто он не мог определить точную природу проблемы. По меньшей мере, он точно знал, что его чувства не были сбиты с пути. Сила призрачной кости продолжала вливаться в тело Хансеня. Воля генерала опиралась на юношу, как гора. В голову Хансеня вошла душа генерала призрачной кости — — Так и есть. Я король призрачной кости. При твоей помощи я теперь смогу проявиться в твоем теле. Если что-то хочешь сделать перед смертью, и это не слишком проблематично, я могу помочь тебе в этом. С помощью ауры Дунсюань Хансень прекратил симулировать силу призрачной кости. Сила, которая вливалась в его тело, с визгом остановилась. Генерал призрачной кости выглядел удивленным. — Ты не практиковал технику призрачной кости, но, несмотря на это, ты можешь использовать ее силу? Это довольно хитро. — В моем теле нет тела призрачной кости, так для чего вам его использовать? — без эмоций спросил Хансейн. «Так ты всего лишь герцог с минимальными усилиями. Я могу превратить твое тело в тело призрачной кости». «Ну да, я собираюсь использовать твое тело!» Генерал угрожающе зарычал. В его голосе появилась жестокость. Он больше не пытался подавить волю Хансеня, но сила призрачной кости из маски становилась все мощнее. Черная сила призрачной кости поселилась в каждой клетке тела Хансеня, и от этого его гены стали выглядеть иначе. Он произнес заклинание нефритовой кожи, после чего его тело превратилось в нефритовую статую. Постепенно силы призрачной кости погружались в него, но они не могли изменить форму его тела. Неужели ты практиковал неуязвимое тело? Это бывает крайне редко. Генерал казался теперь еще более удивленным. В его голосе звучала жадность, а сила призрачной кости из маски стала еще сильнее. Тело Хансеня в форме нефритовой статуи было сильным, однако противостоять силе генерала призрачной кости оно было не в состоянии. Нависшая над ним сила была обожествленной, его тело из нефрита начало превращаться в кость, он начал принимать форму черной костяной статуи. На самом деле у хан Сеня не было сил противостоять силе генерала призрачной кости, но одновременно с этим генерал не был способен преодолеть и победить его волю. «Генерал, вам известно что-нибудь о городе, расположенном в пустыне, который называется город Призрачной Кости?» — неожиданно спросил Хан Сень. «Неужели ты там бывал?» — воскликнул генерал. «Он называется городом Призрачной Кости. Так почему же ваша статуя стоит на страже перед воротами? А кому принадлежит статуя во дворце? Это лидер священных?» — спросил Хансень. — В ближайшее время ты умрешь, и вот на что ты тратишь свою энергию, — удивленно поинтересовался генерал призрачной кости. — Ну, если я умираю, то не хочу покидать этот бренный мир с вопросами без ответов, — сказал Хансень. — Поясню, именно здесь покоился лидер. — разъяснил генерал призрачные кости, не прекращая изменения в теле Хансеня. — А там некий мавзолей, чья статуя установлена во дворце, каким образом он там оказался? — поинтересовался Хансень. Призрачная кость, казалось, холодно усмехнулся. — Возможно, он заслужил это... Генерал, казалось, презирал короля человечества, но он ничего не сказал о том, кем он был на самом деле. «В таком случае кто он? Для чего во дворце стоит его статуя?» — не переставал спрашивать хан Сень. «Да ведь ты, покойник, не обязательно знать так много!» Генерал призрачной кости не собирался разговаривать, он хотел лишь только превратить тело Хансеня в труп. В результате его тело преобразовалось из черного в белое, затем он превратился в существо из белой кости, что выглядело очень странно. Энергия черной кости казалась очень злой, однако теперь она превратилась в белую кость, и она уже не казалась такой злой, внутри него был солнечный воздух. — Я нашел во дворце особую каменную плиту. Вы знаете, что это такое? — спросил хан Сень. У Хан Сеня было много вопросов, и казалось, что только генерал призрачной кости может дать ему ответ, который он искал. Генерал сделал паузу. Остановились даже силы призрачной кости, которые изменяли Хан Сеня. Вопрос явно ошеломил его. — Ты нашел реликвию? Почему она у тебя? — быстро спросил призрачная кость. «Она сейчас при мне. А что представляет собой реликвия? Для чего она нужна?» — поинтересовался Хан Сень. «Ха-ха! Бог точно помогает мне сейчас! С помощью этой реликвии я могу получить доступ к предмету, находящемуся внутри святого монумента! Моя эра призрачной кости уже на подходе!» — генерал смеялся, как сумасшедший, в мозгу Хан Сеня. Глава 2251. Какой хороший человек! «Генерал Призрачной Кости, вы собираетесь получить от меня столько выгоды, не могли бы вы хотя бы позволить мне умереть как образованному человеку?» Как-то странно произнес Хан Сень. В ответ генерал Призрачной Кости перестал гоготать и сказал... Благодарю тебя за то, что ты так много сделал для меня, но, боюсь, у меня нет времени, чтобы поговорить с тобой. Все, что тебе нужно знать, это то, что реликвия, которую ты нашел, является ключом, позволяющим открыть шкатулку с сокровищами лидера священных. Когда я получу реликвию из святого монумента, я использую твое тело, чтобы путешествовать по всему миру. Твое тело наверняка станет знаменитым, ведь ты не умрешь напрасно. Что с того, что ключ у вас есть? Вы хоть примерно представляете, в каком месте находится памятник? поинтересовался хан Сень. Будь я не в курсе, что толку в том, что я возьму эту плиту, памятник священных находится на этой самой планете, а для этого я просто должен выйти из этого тела. После этого я смогу добраться до памятника и забрать реликвию лидера. Судя по всему, генерал призрачной Кости был очень взволнован. Казалось, что он утопает в своей собственной мечте. В то время, когда Хансень был еще герцогом, призрачная кость отличался невероятной силой во всем мире. Конечно, он даже относился свысока ко всем элитам класса король, однако сейчас у него не было выбора. Правда, при возможности выбрать что-то другое, он бы не согласился на герцога. Если бы он выбрал обожествленное тело, ему пришлось бы изрядно повозиться. Однако теперь герцог был под его контролем. Ему казалось, что теперь это его вещь, и Хансен не был уверен, что сможет избежать этого. Выслушав все, что было сказано, Хансен убедился, что по большей части это были сны генерала. Тот так и не сообщил ему, в каком именно месте находится памятник. Как только он собрался расспросить дальше, по его телу пробежала дрожь. Маска призрачной кости на его лице рассыпалась в пыль. В этот момент воля генерала призрачной кости направилась в его собственное море воли. В настоящий момент Хан Сень уже принял облик святой кости — Казалось, что он был кристаллом или статуей, сделанной из кости. Создавалось ощущение, что люди, увидев его, непременно захотят ему подчиниться. При этом Хан Сень осознавал, что его тело завершило процесс модификации. Было уже поздно что-то спрашивать у генерала. «Народ, я снова здесь! Содрогнитесь от моих шагов!» В словах генерала Призрачной Кости было что-то поистине демоническое. Он с воплями ворвался в волю Хан Сеня. Генерал Призрачной Кости, войдя в море воли Хан Сеня, был шокирован. «Почему твое море воли такое?» Он осмотрел море воли. В его центре стояла башня, а внутри нее были всевозможные звери и ксеногеники. Это был словно отдельный маленький мир. Генерал призрачной кости ничего подобного раньше не видел. «В действительности это место считается морем душ», — раздался голос Хан Сеня. «Изнутри моря душ». «Для меня не имеет значения, что из себя представляет это море душ. Если я здесь, то это моя территория». Могущественная сила воли генерала призрачной кости подавляла море душ. Его целью было захватить это место и уничтожить волю Хансеня. Добившись этого, он мог полностью присвоить себе его тело. Но в тот момент, когда его душа прибыла туда, в углу моря душ внезапно ожил черный хрустальный доспех и засветился в его глазах. Страшная воля овладела всем морем душ. С приходом этой воли, мощная обожествленная воля генерала призрачной кости была уничтожена. У него не было ни единого шанса. Немыслимо! Немыслимо! А -а -а -а! Генерал призрачные кости не имел возможности выбраться из моря душ. Он закричал, его страшная воля была разбита в пух и прах. Сила черного хрустального доспеха угасла, как будто ничего и не произошло за все это время. Воля генерала так быстро была полностью уничтожена». «С чего это он так торопился покончить жизнь самоубийством, ведь он даже не указал мне, в каком месте находится памятник священных? Хан Сень прекрасно осознавал, что все так и будет. Для человека, пытавшегося вторгнуться в его море душ, ничем хорошим это не могло закончиться». Возможно, Хансень немного сожалел о случившемся, но в конечном итоге он был счастлив. Остатки силы генерала Призрачной Кости все еще находились в теле Хансеня, и теперь это была его собственная сила, с ней он мог стать лучше». Учитывая, что это была лишь оставшаяся сила от генерала призрачной кости, ее эффективность не могла сравниться с совершенной и необработанной силой. Но все же это была обожествленная сила. По своей силе и чистоте она была намного лучше, чем у герцога. Каждая унция этой силы была бесценна. В его организме появилась сила обожествленной призрачной кости, она была подобна сокровищу, уже сама по себе, не было необходимости искать дополнительные ресурсы, оставалось лишь усовершенствовать эту силу и повышать уровень». Причем повысится уровень не только его ауры Дунсюань и сутры кровавого импульса. Может быть, даже его история генов повысится до уровня герцога. Он мог даже пойти дальше. «Генерал был хорошим. Жаль, что он умер так рано. Было бы идеально, если бы он смог рассказать мне, где находится памятник священных», — вздохнул Хансень. Немного подумав, Хансень открыл глаза. Перед ним стояла королева леса. — Моя дорогая, спасибо тебе большое! — хладнокровно сказал Хансень, глядя на королеву лесу. Сейчас его тело было похоже на тело призрачной кости. Королева лиса не видела, что произошло в море душ, поэтому она еще не знала, что он умер. Теперь он мог замаскироваться под генерала призрачной кости и обмануть королеву лису. Взглянув на хансеня, королева лиса расхохоталась. У тебя очень злой вид. Призрачная кость, неужели ты думаешь, что я тебе помогу? Из-за тебя я была заперта здесь миллиард лет, и все ради того, чтобы заставить меня страдать. Я ждала этого так долго. Теперь, когда у тебя есть тело, ты не можешь использовать свою силу некоторое время. Ты тоже всего лишь герцог, поэтому пришло время мне убить Тебя. Хансень был шокирован. Такого он никак не ожидал. Он думал замаскироваться под генерала призрачной кости, чтобы обмануть ее. Он полагал, что сможет выведать у нее некоторые секреты. Он не знал, что все так обернется. Выглядела королева лиса странно. Цепь из субстанции вокруг ее тела опутывала ее. Ее белые волосы развивались, а лисий хвост дрожал. Она собиралась разорвать воздух. Из цепей и кандалов струился черный дым. Пять призрачных рук пытались ухватиться за шею, запястья и лодыжки королевы лисы. Но цепь из субстанции королевы лисы блокировали эти черные руки». Они не могли остановить ее. Королева-лиса протянула руку, и цепь субстанции устремилась прямо к Хансеню. «Подожди, я не генерал призрачной кости, я Санму», — поспешно сказал Хансень. «Может, с другими этот трюк и сработает, но на мне нет». Королева-лиса не поверила Хансеню а цепь из субстанции продолжала преследовать его, она не собиралась отступать». Королева-лиса считала, что это ее единственный шанс. На подавление металлических цепей она потратила почти всю свою силу. В действительности она могла использовать очень мало энергии, но ей нужно было убить генерала призрачной кости, пока его тело было еще только герцогом. Если бы это произошло позже, у нее не было бы такого шанса. Королева Лиса ждала этой возможности много лет».